Глава 14. Наказание. Винзер снова стал другим. Усовершенствованный по гефам неустрашимый мчался над парком так быстро, что внизу все слилось в пестрое пятно, но метров за двести до замка Роберт сбавил скорость. Вот это теперь его дом. Вместо ярко-желтого замка, широко раскинувшегося на зеленой траве, впереди вставал узкий мрачный ужас. Прямоугольные башни из черного камня заканчивались острыми, как копья, шпилями. Окна щели светились так, будто внутри полыхал пожар. В центре самой большой башни скалилась выступающая из стены голова дракона – Пробитые в черной каменной морде глаза и распахнутая пасть с каменными клыками тоже мерцали красным. Замок окружала глухая стена без ворот, зубцы которой почему-то шевелились. Подлетев ближе, Роберт понял, почему. Это были не зубцы, а птицы, сотни черных птиц, которые при приближении шара взмыли со стен и ринулись к мыслелету с хриплыми воплями. «Явился! Явился! Явился!» Кажется, Роберт тоже что-то заорал. Он резко нырнул к земле, чтобы уйти от кошмарной стаи, но, в отличие от птичек с сердечками, черные твари не дали от себя оторваться. Они окружили шар со всех сторон, продолжая злорадно голосить. «Явился! Явился! Явился! Отстаньте!» Роберт нашарил под рубашку охранника и вцепился в него, не понимая, почему тот не действует. «Не туп! Ясное дело, почему птицы были иллюзорными. Они не могли напасть и ранить, они могли только орать и хлопать крыльями, пытаясь загнать мыслелед главной башни к красной пасти дракона». У Роберта мелькнула мысль пролететь сквозь стаю и дать дёру, но пусть птицы и были иллюзорными. В замке его ждала неиллюзорная семья и неиллюзорные наказание, которого все равно не избежать. Закусив губу, он повел шару вверх к дракону. Птицы тут же замолчали и черными вереницами потянулись рядом, словно конвоируя преступника. В десяти метрах от зубастой пасти Роберт дрогнул. Его мысли всполошено завопили. А может, не надо? И... А вдруг внутри настоящий огонь? Мысли лед остановился, и птицы закаркали снова. «Вперед! Не трусь! Вперед! Вперед!» «Заткнитесь!» — крикнул им Роберт, втянув голову в плечи и повел шар между двумя рядами каменных зубов в багровую глубину драконьей пасти. Птицы остались снаружи. Мыслелед вынырнул в высоком круглом зале, и Роберт облегченно вздохнул. Вот почему драконья глотка отсвечивала красным. В зале пылал камин, уходящий под потолок, а на стенах в железных держателях горели старинные факелы. Роберт медленно повел неустрашимого вниз, мимо укрепленных на стенах заржавленных щитов, мимо факелов, чье трепещущее пламя оставляло черные пятна на сером камне, мимо перекрещенных мечей копий, мимо прибитых к темным доскам отрубленных голов кабанов и волков. «Явился!» — грянул в зале гулкий крик. Роберт, вздрогнув, посмотрел вниз — Возле круглого, массивного стола стоял Стивен и надрывался с интонациями черной птицы. «Явился! Дядя Гарольд! Он здесь!» Роберт опустил мыслелед на пол, вымощенный грубыми камнями, откинул купол, вылез, и в стене тут же открылись две почти незаметные двери. Из одной вышел отец, из другой — тетя Люсильда. Отец был в обычном деловом костюме И по его лицу, как всегда Ничего нельзя было прочесть За тетей Люсильдой Волочился шлейф длинного черного платья и Ее лицо под пышной прической Застыло в ледяном негодовании Гарольд Сингер Подошел к столу Отодвинул деревянное кресло С высокой спинкой Сел и молча уставился на сына Тетя Люсильда Осталось стоять со сложенными на груди руками, глядя куда-то поверх головы племянника. На физиономии Стивена, быстро занявшего место рядом с дядей, злорадство мешалось с возмущением. Наступившая вслед затем тишина была самой длинной и ужасной тишиной в жизни Роберта Сингера. Возможно, тебе интересно будет узнать что ты сорвал мне миллиардную сделку, наконец проговорил отец. «А мне? А я?» Срывающимся голосом тут же вступил Стивен. «Господин Чо уже готов был обсудить со мной вопрос об инвестициях, когда этот убийца тортов обрушил нам на головы тонну липкой дряни. И теперь господин Чо вообще не хочет со мной разговаривать, как будто я виноват в том, что у меня умственно отсталый кузен». А «Апагев сказал, что его впечатляет быстрота моего мышления», — подумал Роберт. Он вцепился в это воспоминание, как в охранника. «Откуда ты взял эту штуку?» — замороженным голосом спросила тетя. «Что это вообще такое?» По-прежнему, не глядя на Роберта, она подняла руку в длинном широком рукаве и показала на шар. Мыслелед, ответил Роберт, и быстро добавил. Мне его подарил Тиби Джой». Как он и надеялся, упоминание о Тиби Джое заставило тетю Люсильду оставить мыслелед в покое. Она отвернулась от шара, наконец-то перевела взгляд на племянника, и это был такой взгляд, что Роберт уставился в пол. «Ты уничтожил лучший торт в моей жизни!» — надломленно сказала тетя Люсильда. — Такого праздника, который ты загубил, никогда больше не будет. После всего, что я для тебя сделала, — ее голос сорвался. — Я нечаянно, честное слово, — прошептал Роберт. — Ты снова доказал, какой ты неисправимый эгоист! А Манен... Сказала, что я послан самим высшим разумом. Где ты был все это время? Ровным тоном осведомился Гаральд Сингер. Летал по парку, пробормотал Роберт, рассматривая отсветы каминного пламени на камнях у себя под ногами. Всю ночь тебя искали тридцать человек охраны, но не смогли найти. Он прятался от андроида-убийцы, с глупым хихиканьем ввернул Стивен. Роберт скинул голову и в упор уставился на улыбающегося кузена. Андроид-убийца правда есть. Он оделся уборщиком и чуть не утопил меня в детской, а потом оделся слугой и хотел убить меня здесь, в Винзаре, Поэтому я и влетел в окно и случайно врезался в торт. Тетя Люсильда со стоном поднесла пальцы к вискам. Скеолитовый король нахмурился. «Андроиды не могут менять имидж, Роберт. Слуги всегда слуги, уборщики всегда уборщики. Папа, я правду говорю, андроид и андроид-прислужник никогда, ни при каких обстоятельствах не нападет на человека», отрезал Гарольд Сингер. «Больше я не желаю слушать такие нелепые выдумки!» «Правильно, Гарольд», — подхватила тетя Люсильда. «Он должен отвечать за свои поступки сам, не прячась за глупыми фантазиями». Роберт понял, что упорствовать бесполезно. Его никто не хотел слушать, ему никто не верил. Только Стив, перестав улыбаться, смотрел на двоюродного брата с сомнением и с тревогой, что ли. Но когда Роберт встретился с ним глазами, Стивен быстро отвел взгляд. Даже если Стив хоть немного поверил кузену, от крупного бизнесмена нечего ждать поддержки, потому что он никогда не пойдет против дяди. Гарль Сингер... Забарабанил пальцами по столешнице, как делал всегда, обдумывая важное решение. Роберт насчитал двенадцать тук-тук, после чего отец встал и пошел к нему. — Ой, что сейчас будет, ой-ой-ой! Роберт невольно потянулся к охраннику, хотя знал, от наказаний, которые может придумать для своего сына скеолитовый король, не убережет никакой охранник. Подойдя ближе, Гарольд Сингер вынул из кармана широкий синий браслет и протянул его Роберту. «Возьми!» Роберт разинул рот и забыл, как надо моргать. «Я хотел подарить тебе уни-браслет на день рождения, но, думаю, лучше сделать это сейчас. Бери!» «Долгожданный уни-браслет! В награду за срыв миллиардной сделки!» Получив по голове тортом, отец повредился в уме? Надевай, велел Гарольд Сингер. Роберт нерешительно взял гибкий эластичный браслет и надел на левую руку. Браслет сразу сжался, плотно охватив запястье. По синему фону побежали разноцветные узоры, буквы, цифры, круги и многоугольники. Промелькнул даже золотистый дракон Роберт посмотрел на отца, пытаясь понять, можно радоваться подарку или еще рано, его простили или нет. Отцовское лицо оставалось деловито, бесстрастным. — Ты легко разберешься, как им пользоваться, но запомни несколько правил. Во-первых, ты будешь носить браслет, не снимая. — Конечно, пап. Во-вторых, если ты попытаешься пересечь периметр по месте, браслет подаст сигнал команде охраны. Но я не. В-третьих, ты обязан отвечать на все вызовы. Что? Ты будешь отвечать на все вызовы и никогда не будешь отключать визор, чтобы твоя семья могла видеть, где ты сейчас находишься. «А если я буду спать и, или сидеть в туалете?» — не выдержал Роберт. На твердом лице скеолитового короля не дрогнула ни одна жилка. «Ты будешь отвечать на вызовы всегда и везде!» «Люсильда, будь добра, покажи Роберту, как с помощью уни-браслета найти его комнаты. А у меня — деловая встреча!» Гарль Сингер. Развернулся и пошел к двери, не обернувшись на отчаянное «Но, пап, пусть ему все покажет Стивен», — ледяным тоном заявила тетя Люсильда. «Я лично больше не скажу этому эгоисту ни слова». Задрав подбородок, она зашагала к другой двери. Ей пришлось замешкаться, чтобы подобрать шлейф платье. И Роберт успел заметить за дверной створкой знакомый переливчатый блеск. Там была нуль кабина. Дверь за отцом закрылась, дверь за тетей закрылась, и Роберт остался в зловещем зале со своим новым унибраслетом, браслетом мыслелетом и Стивеном. У крупного бизнесмена был уже невозмущенный, но очень недовольный и надутый вид. «Дядя Гаррильд прав. За тобой нужен глаз да глаз», — сказал Стивен, вылезая из-за стола. «Надеюсь, когда-нибудь ты прекратишь безобразничать, и дядя снимет контроль». «Надеешься?» «Конечно. Дядя всегда занят, значит, присматривать за тобой придется мне. Как будто у меня нет дел поважнее, чем следить за безмозглым двоюродным братцем». «А ты не следи», — быстро предложил Роберт. «Дела, конечно, важнее». «Я не могу подвести дядю Гарольда», — твердо сказал Стивен. «Но сейчас мне надо срочно повидаться с господином Чо, пока он не улетел, так что ищи свои комнаты сам». И Стив пошел к ноль кабине, в которой скрылась тетя Люсильда. «Не надо за мной следить! Скажи папе, что я все понял и буду хорошо себя вести!» — крикнул вдогонку кузену Роберт. «Раньше надо было думать!» — бросил через плечо Стив, и скрылся за низкой деревянной дверью.